Глава 9. Концепция переноса. Если бы меня спросили, какое открытие Фрейда я считаю наиболее ценным, я без колебаний ответила бы. Открытие того, что эмоциональные реакции пациента на аналитика и аналитическую ситуацию можно использовать в терапевтических целях. Этот шаг свидетельствует о внутренней независимости Фрейда, сумевшего сделать эмоциональные отклики пациента — рабочим инструментом, вместо того, чтобы просто использовать привязанность или внушаемость пациента как средство воздействия на него или рассматривать его враждебные реакции всего лишь как помеху. Я так определенно заявляю, потому что, по моему мнению, психологи, тщательно разрабатывавшие этот подход Фрейда, не смогли воздать должное его новизне. Довольно легко модифицировать готовое, но надо быть гением, чтобы увидеть новые возможности. Фрейд заметил, что в аналитической ситуации пациент не только говорит о своих нынешних и прошлых проблемах, но и проявляет по отношению к аналитику эмоциональные реакции, носящие часто иррациональный характер. Пациент может полностью забыть, с какой целью он обратился к психоаналитику, считая, что нет ничего важнее, чем завоевать его любовь или расположение. У него может развиться абсолютно несоразмерный страх поставить под угрозу отношения с аналитиком. Он может превратить ситуацию, в которой аналитик в действительности помогает пациенту справиться с проблемами, в ситуацию ожесточенной борьбы за главенство. Например, вместо того, чтобы почувствовать облегчение после некоторого прояснения своих проблем, пациент видит лишь то, что аналитику стало известно нечто, о чем сам он не знал, и он зачастую реагирует на это неистовым гневом. Пациент может, вопреки своим интересам, подспудно стараться разрушить все усилия аналитика. Фрейд признает, что в психоаналитической ситуации возникают только те реакции, которые характерны для пациента. Тем более важно их понять. Кроме того, Фрейд считает, что аналитическая ситуация предоставляет уникальную возможность исследования этих реакций не только потому, что пациент обязан выражать свои чувства и мысли, но и потому, что психоаналитические взаимоотношения менее запутаны, чем другие и более доступно наблюдению. Несомненно, можно многое почерпнуть из того, что пациент рассказывает о своих отношениях с другими людьми, с мужем, женой, горничными, начальниками, коллегами и тому подобное. Но во время исследования этих отношений часто приходится ступать на зыбкую почву. Пациент обычно не знает о своих реакциях или вызвавших их условиях, и определенно, хотя и скрыто, заинтересован в том, чтобы о них не знать. Многие пациенты, стремясь выглядеть правыми, неосознанно приукрашивают себя, рассказывая о своих затруднениях. Зачастую они представляют дело таким образом, что их реакции кажутся соразмерными вызвавшей их провокацией. Или же наоборот, пациент рассказывает о каком-либо инциденте, повинуясь самообвинительным тенденциям, что также затуманивает проблему. Аналитик не знает других участников инцидента, и хотя он может иметь о них примерное представление, ему нелегко убедительно разъяснить пациенту его собственную роль в конфликте. Можно возразить, что эти затруднения присутствуют и в психоаналитической ситуации, что реакции пациента на аналитика также могут быть необоснованными, что аналитик не может знать об их существовании, ибо в конечном счете он находится в трудной, если не безвыходной ситуации, поскольку он вынужден одновременно быть действующим лицом и экспертом. И есть лишь один ответ на эти возражения. Ошибок, проистекающих из этих источников, нельзя избежать, но в аналитической ситуации значительно меньше. Аналитик не так вовлечен в ситуацию, как другие люди, которые играют роль в жизни пациента. Его внимание сосредоточено на понимании реакций пациента, и поэтому он реагирует не столь наивно и субъективно, как мог бы в ином случае. Кроме того, аналитик, как правило, сам когда-то проходил курс анализа и поэтому меньше подвержен иррациональным, эмоциональным реакциям. Наконец, зная, что он сталкивается с реакциями, которые пациент привносит в любые взаимоотношения, аналитик не так остро воспринимает, Задевающие его реакции пациента.